«Желающие могут произнести речи», — предложил высокий юнкер первой роты, лицо которого нельзя было разглядеть из-за спустившихся сумерек. Кто-то приблизился к могиле и стал говорить. «Прощай, штык. Два года носили мы тебя на левом бедре». Спрашивается, зачем? «Как символ воинского звания? Но вид у тебя был...» Совсем не воинственной, а скорее жалкой. Воткнутый в свое кожаное узкое влагалище, ты походил на длинную болтающуюся селедку. Для возможной обороны? Но ты только тогда и силен, когда подкреплен огромным весом ружья. Для украшения? Но без тебя воинский чин только выигрывал в красоте. У нас были в обмундировании Золотые орлы на барашковых шапках, Пылающие бомбы на медных застежках поясов, Золотые голуны и прекрасный наш вензель. Куда же ты сунулся, о несчастный? В какое благородное общество? Я помню наш прежний тяжеловесный тесак, С которым наши славные предки делали такие могучие атаки, И который был отнят от нас за чужую проказу. Он величествен и грозен, как настоящее оружие войны. И он был универсален. В случае надобности на войне им можно было нарубить дров, наколоть лучин, расколотить лед, вырыть окоп и так далее. Прощай же, штык. Ржавей и разрушайся в земле. Мы не помним на тебя зла. Это не ты пришел непрошенный в наше общество, нет». Тебя нам навязали насильно, и, в конце концов, в моей краткой речи я нарушил старый обычай о мертвых либо хорошо, либо ничего. Поэтому, воздавая тебе справедливость, скажу почтительно, что в минувшую войну с турками ты немало продырявил и пропорол вражеских животов. Прощай же, наш невольный боевой товарищ. Через день-два тебя заменят нам... Благородная, быстрая, страшная шашка. Благородная дочь знаменитой исторической сабли. Аминь, аминь, повторяют участники похорон. Печальный обряд окончен, и все расходятся по своим баракам. Теплая ночь, и на небе пропасть больших, шевелящихся звезд. Но наступает время, когда и травля начальства, и спектакли на открытом воздухе теряют всякий интерес и привлекательность. Первый курс уже отправляется в отпуск. Юнкера старшего курса, которым осталось день, два или три до производства, крепко жмут руки своим младшим товарищам, бывшим фараонам и горячо поздравляют их со вступлением в училищное звание господ обер-офицеров. Блюдите внутреннюю дисциплину! Говорят они уходящим младшим товарищам. Не распускайте фараонов, Глядите на них свысока, Следите за их молодцеватым видом И за благородством души, Остерегайтесь позволять им Хоть тень фамильярности, Жучьте их, подтягивайте, Ставьте на место, окрикивайте, когда надо. Но завещаем вам, Берегитесь цукать их Нелепой гоньбой И глупыми оскорбительными приставаниями. Помните что Александровское военное училище есть первейшее изо всех российских училищ, и в нем дисциплина живет не за страх, а за совесть и за добровольное взаимное доверие. Прощайте, друзья, прощайте, и дай бог нам встретиться с соратниками на поле брани. А другие говорили уходящим, никогда и никому не позволяйте унижать звание пехотинца и гордитесь им. Пехота самый универсальный род оружия. Она передвигается подобно кавалерии, стреляет подобно артиллерии, роет окопы подобно инженерным войскам и подобно им строит мосты и понтоны, и решает участь боя главным образом мужество и стойкость пехоты. Прощайте.